Глава четвертая Я прошел мимо небольшой свалки, бросил на нее взгляд, выискивая что-нибудь полезное для драки. Стеклянная банка с крышкой? Но нет. А вот кусок арматуры — наш вариант. Подняв металлическую палку, я продолжил путь. Я отошел от парковки уже метров на пятьдесят, двигаясь через высокую траву. Света звезд и луны хватало, чтобы неплохо ориентироваться в темноте. Не говоря уже о том, что когда я растворяюсь в мире, зрение и так становится почти черно-белым, а когда просто активируешь покров, внутренняя энергия еще и немного усиливает органы восприятия. Сперва я увидел впереди два горящих красных глаза и лишь затем услышал тяжелое дыхание. Монстр с псовых. Посадка глаз, высота их над землей и частота хрипов — все говорит о том, что я не ошибся в идентификации противника. Я сбавил темп и вскоре смог разглядеть эту тварь. Метр двадцать в холке, облезлая черная шкура с едва светящимися красным светом прожилками, длинный хвост. От кончика носа до кончика хвоста примерно два метра. Огненная борзая. По крайней мере, у нас их так называли. Борзая остановилась и начала дергать носом, а затем резко повернула голову в мою сторону. Вновь принюхалась, замерла. Ха, тварь не понимает, есть ли я перед ней или нет. Какая знакомая ситуация. Как раз пару минут назад я в таком ключе думал насчет своей памяти. Я шагнул вперед, затем сделал еще пол полшажочка. Энергия уже давно заполнила мои контуры и перетекла в арматуру. Монстр взревел и бросился на меня. Он больше не мог игнорировать информацию со своего носа и наплевал на несостыковки. Я тщетливо чувствовал его жажду. Не смерти, а именно крови. Для чудовищ в порядке вещей желать разорвать свою добычу. Резким полуоборотом я ушел в сторону с его траектории, чувствуя, что с меня слетела невидимость. Быстро ударил арматурой сверху вниз точно кинжалом. Монстр заревел еще сильнее. Мне чуть-чуть не хватило, чтобы вонзить свое оружие достаточно глубоко и уничтожить его печень. Печень, мозг, сердце — лучшие точки для убийства чудовища. Шкура тварь вспыхнула. Я резко отпрыгнул назад, иначе огонь бы задел меня. Вот так жар. Даже через покров я чувствую его. Монстр развернулся и припал на лапы грозно рыча. Он воспринял меня всерьез. Ярсное пламя все больше и больше покрывало его тело. «Эй, не хочешь помочь?» — воззвал я к своему энергетическому сожителю. Но в ответ тишина. У меня было четкое сознание, что для нашего успешного взаимодействия моего гостя стоит сперва откормить. Ну и пофиг. «У меня тут есть одно умение нераспробованное». Я представил, как из-под моих ног стремительно выходит энергия, растекается вокруг меня и поднимается, создавая подобие невидимой полусферы. Для себя я обозвал это умение просто «поле», и сейчас огненная борза оказалась внутри моего поля. Для меня она резко замедлилась, а вот сам я двигался быстрее, чем обычно». Оказавшись возле твари, я повторно вонзил свою арматуру в уже нанесенную рану. И пусть сейчас в этой ране бушевало пламя, оно не смогло сдержать мою атаку. Арматура пробила печень твари, и пламя с тела борзой мгновенно развеялось. А само чудовище, еще недавно желавшее разорвать меня на куски и сожрать мою команду, завалилось на бок. Я тут же загнал всю оставшуюся энергию в сосредоточении и тяжело задышал. Поле — очень затратное умение. Правда, через миг тыльную сторону моей правой ладони обожгло от полученной энергии. метка втянула в себя посмертный выплеск чудовища. Что ж, за одного этого монстра я получил примерно столько же энергии, сколько из-за восьмерых человек, пытавшихся прикончить меня в центре Лондона. Отдышавшись, я гляделся. Никого. Поймал себя на мысли, что хочу отправиться на поиски аномалий, из которой вылезла огненная борзая. Аномалии — самый быстрый способ стать сильнее, хоть и сложный. еще отличный способ обогатиться. Вот только сейчас я на вражеской территории, и рядом с аномалией должно быть полно британских военных. еще упокоенного мной монстра вполне могут искать. «Арх, хочу в аномалии». Моя суть вольного воителя зовет меня скорее отправиться на поиски силы, трофеев и славы. Быстрее бы вернуться в родную Россию, раскидаться с бюрократией и отправиться на вольные хлеба, мечом и магией вырезая свое имя на телах врагов, волей и упорством выковывая свое имя в анналах истории, как и должно вольному воителю. Я перевел взгляд на тушу и скривился. Все мое естество яроцного пила. Стоило лишь подумать о том, чтобы бросить труп монстра нераспотрошенным. Ведь внутри куча полезных ингредиентов. Из них можно делать артефакты, алхимические зелья и мази. Да и в конце концов можно просто приготовить вкусные блюда, которые восстанавливают энергию, напитывают тело, лечат это самое тело, а заодно и дух... Но если я сейчас начну жечь костер, точно народ сбежится. А все утащить с собой, оно же испортится. Правда, уже один ингредиент я точно знаю, как сохранить. Я быстро вернулся к ранее примеченной свалке и взял на удивление целую стеклянную банку с завинчивающейся крышкой. Вернулся, еще раз осмотрелся, и, убедившись, что никого вокруг нет, закатал рукава. Часть энергии, поглощенная после победы над монстром, я направил на мгновенное восстановление запаса собственных сил, так что смог без проблем активировать покров. Ладонью, точно лезвием, я вскрыл твари-грудину. После смерти, а значит и после потери энергии, плоть монстра стала гораздо мягче. Я наполнил банку кровью, затем засунул в нее вырезанное сердце огненной борзой. Закрутив крышку, я с тяжестью на душе поглядел на добычу, которую придется оставить. Столько ценных ингредиентов. Отвернувшись, я направился обратно к нашему микроавтобусу. Мой, как тут говорят внутренний еврей, рыдал жабьими глазами. Я клятвенно пообещал ему, что в будущем приложу все усилия, чтобы как можно меньше ценных ресурсов оставлять неосвоенными. Когда я подходил к парковке, остановился возле небольшой лужи, оставшейся после недавнего дождя. Помыл руки, ополснул банку, напялил перчатки и продолжил путь. Банку решил сразу не тащить в дом, запрятал в траве. Утром незаметно от глаз товарищей положу в свою новую сумку. «Верно, радуемся добытому. И победе над первым монстром. Хватит лить жабьи и слезы». В приподнятом настроении я поднялся из небольшого лога на парковку и услышал пьяное хихиканье. — Цветочные братство! Эй, гомики! Даже вражу не могу! — Слабаки! — разглагольствовал мужик, направляясь к нашему автобусу. — Да разве же не гомики? Я слышал, они наоборот чпокуются со всеми подряд без разбору, — вторил ему другой. — Вот ей говорю, гомики! — «Да будешь их защищать, Билл, значит, тоже будешь гамиком. А если не гумик, давай со мной, обоссым цветочный гомовоз». И они в самом деле начали расстегивать штаны возле нашего разукрашенного цветами микроавтобуса. Твари совсем охренели. Подойдя к мужикам сзади, я схватил обоих за уши и начал их резко выкручивать. «Эх, сука!» — заревели они. Оба попытались извернуться и достать меня, за что тут же получили по почкам. Я отпустил их уши и хлопнула обоих головами друг об друга. Затем снова начал выкручивать им уши. «Ты кто? Что ты творишь?» «Невежливо портить чужие машины», — сказал я на немецком. «Ну а что поделать? Хоть как-то на образ нужно же отыгрывать». А, «Гребный немчура!» Дверь вага открылась, и показалась заспанная рожа Зураба. Посмотрев на него, я произнес. Тачку да осквернить хотели. Зураб зевнул и, глядя сверху вниз на мужиков, проронил. «Вы поступаете не по любви, уважаемые господа». «Да иди ты на пи***р!» Заревел один из них. Зураба сон как рукой сняла, и он неодобрительно покачал головой. «Не, ну за пи***р ты ответишь» а затем обратился ко мне на немецком. Короче, через пару минут эти два пьяных бугая сидели перед нами на коленях, извинялись перед всем цветочным братством. «Все, что тебе нужно, это любовь», — менторским тоном заставлял их повторять Зураб тридцать раз. А я стряс из них немного деньжат за моральный ущерб. Только после этого стало реально легче пережить то, что бросил до конца нераспотрошенную тушку огненной борзой. «Господа, хороших вам снов!» На прощение кланялись точно болванчики, эти протрезвевшие идиоты. «Идите, идите!» — махнул рукой Зораб. Они пошли, но затем один из них неуверенно оглянулся. «А можно вопрос?» — робко спросил он. «Давай, я добрый!» — махнул рукой кахитинец «Без цветочного братства же!» «А, говорят, вам нельзя... насилие!» Закинул он удочку и трусливо покосился на меня. Хех, нам нельзя, но он, — указал на меня Зураб, — неофит, еще на обучении, так что ему можно. Он еще не отринул мирское, не познал любовь в полной мере. И да, в каждой компании можно встретить таких вот неофитов, так что следите за базаром, мужики». Они откланялись, а затем спешно разбежались по своим фурам. Зураб же закурил и недовольно уставился на меня. «Сложно с вами, с неофитами!» — скривился он. «Все усилия по одному месту можете пустить!» Зато колеса сухие. Пожал я плечами и пошел спать. Народу на вокзале было не так много, как я ожидал, поэтому наша крохотная компашка выделялась. «Во Францию со мной поедут лишь Зураб, Хельга и дед Макар». Когда металлодетектор противно запищал, эти трое напряженно уставились на меня. А мужчина из службы безопасности вокзала лишь вежливо попросил расстегнуть сумку. «Что это?» — спросил он, указывая на банку. «Можете достать?» Я виновато улыбнулся и посмотрел на Зураба. Тот быстро повторил то же самое по-немецки. «Ах, эта бабушка замариновала громадную сливу со своего участка. Вот взял с собой. Хочу во Франции друзей угостить». Пояснил я, демонстрируя охраннику банку с красным содержимым. Небольшое сердце борзой в собственной крови сейчас в самом деле походило на закатку. Мужик похмурился, но пропустил, ведь его детектор среагировал на металлическую крышку. «А в самолет с таким не пустят», — сказал мне по дороге Зураб. Никаких вопросов больше ребята не задавали. Мы довольно быстро погрузились в вагон. Поддерживая реноме беззаботных путешественников, мы взяли билеты на самые дешевые места в хвосте поезда. Но даже в дешевом вагоне, когда поезд тронулся, подавали еду и напитки. Буквально на пятой минуте пути к нам подкатила тележку, улыбчивая девушка в черном платье и белом фарточке. Когда она наклонилась, чтобы налить мне сок, открылся прекрасный вид на содержимое ее декольте. Признаюсь, засмотрелся. Белый лифчик под черной тканью и такая крупная для столь молодого возраста грудь. Девушка была от силы на год старше меня. Ой, меня спалили. Протягивая мне стакан с соком, девушка улыбнулась. Я тоже улыбнулся во вся 32 и подмигнул ей. «Красавица, будь добра, мне лимоновый чай!» Прервал нашу улыбчивую игру в гляделке Зураб. «Ну вот гад!» Весь момент испортил. Ещё смотрит на меня и хидно улыбится. Я прям по глазам его вижу, не терпится ему сказать что-нибудь в духе. Тебе жениться через несколько часов, а ты на проводниц засматриваешься. Ну да, меня же еще вчера обрадовали, что во Франции у меня свадьба. С другой стороны, что за свадьба без мальчишника, верно? Или хотя бы молоденькой проводницы по дороге к невесте? Свадьба. Чего только не придумают, чтобы вывести сына разоблаченных шпионов из Лондона. Я задумчиво пил свой сок. Хм, вкусно. В какой то веки что-то нормальное попало в мое брюхо. А то после моего окончательного пробуждения я толком даже и не поел еще достойной пищи. Изображая членов цветочного братства, мы питаемся щитой подножным кормом. Я даже сейчас мог бы пойти в вагон-ресторан, благо денег я насобирал для этого достаточно. Но нет, маскировка превыше всего. А вкусно покушать я очень люблю. И ведь память осколков моей души и энергетической болванки говорят, что в моем новом мире куча вкусной еды и напитков. Мне не терпится все это попробовать собственным языком, осознать вкус своим мозгом. Насладиться яствами полной душой. Но пока только сок, м-да. Зураб на соседнем кресле хлебал чай и рисовал очень пошлую картинку в блокноте, не забывая для антуража вокруг дорисовывать цветы. Этот тоже изо всех сил пытался оставаться в образе. И вот когда мой сосед с особым трепетом выводил левый сосок дородной родной бабищи, поезд принялся тормозить, и нас резко тряхнуло ей едва не врезался головой во впереди стоящее сиденье. Хорошо хоть успел выставить руки. Зурабу повезло меньше. Инстинкты сработали молниеносно. Я мгновенно активировал покров, укрепляя тело. «Уважаемые пассажиры, просьба оставаться». Начала была вещать система оповещения, но ровный механический голос девушки затерялся на фоне громкого шипения. Шипела система подачи воздуха. Вагон заволакивало паром. Пассажиры повскакивали со своих мест, что-то кричали. Те, кто голосили громче всех и активнее двигались, падали первыми. Я почувствовал, как начала кружиться голова. Ясно, не пара-то, а какой-то газ. Дерьмо. Придется вновь экстренно становиться сильнее. Значит, тратить накопленную энергию. Те остатки, что у меня имелись после победы над огненной борзой. Хорошо, когда в критической ситуации есть что потратить. Справа от меня закашлялся Зураб. Его глаза закатились, и он начал падать. Я чувствовал внутреннюю энергию и знал, что он еще жив. Газ не убивает, по крайней мере, не мгновенно. Однако очень быстро усыпляет вдохнувшего. В моей голове была звенящая пустота. Я пребывал в пограничном состоянии. Чтобы дольше оставаться в сознании, замедлил все процессы внутри тела. Дышал ей меньше, а попавшая в тела трава растворялась в нем дольше. Все это стало возможно благодаря очередной прокачке комплекса умений проклятия пространства и времени. Один из минусов — само течение времени в таком состоянии сложно отслеживать. Сколько уже прошло минут? Вряд ли много. Но все в вагоне вырубились. Хотя... Ух ты! Грудастая проводница со своей тележкой как раз не нетвердо стояла на ногах, рядом с небольшой комнаткой для персонала. Так вот, там имелся противогаз. Девица его натянула на голову, но, похоже, все-таки до этого надышалась. Ее ноги подкосились, и она рухнула на колени, опустив голову. «Мне тоже нужен противогаз, с ним жизнь сразу станет проще. Но забирать у работницы поезда я его, естественно, не буду». «Мне бы...» Я потерял мысль в тот момент, когда в вагон ворвался какой-то шатающийся мужик в дорогом пиджаке. Он размахивал руками, посылая ветровые серпы, сдувающие газ. Пришел из другого вагона. Это что же, он там уже все очистил? Мужик припал на одну ногу, но сохранил вертикальное положение. Похоже, его метка давала способность управлять ветром. И эта способность помогла ему частично справиться с газом. Но главное слово тут частично. Скоро он сляжет. Хм, в вагоне была камера. Раньше под ней мерцал зеленый огонек, сейчас же огонек пропал. Отлично, меньше зрителей. Я все отчетливее ощущал приближающуюся сзади к вагону жажду смерти. Кто-то хочет меня убить. Но жажда не нацелена конкретно на меня. Кто-то хочет убить всех в этом поезде. Громкий скрип ударил по ушам, и я чуть опустил голову, чтобы со стороны казалось, что я уперся лбом в спинку впереди стоящего кресла, и меня вырубило. Глаза я прикрыл, но наблюдал за происходящим из подопущенных век. В конце вагона была закрытая дверь, выход на улицу, и сейчас ее тупо срезали огромными острыми камнями вместе с косяком. В образовавшемся проеме показались люди в черных тактических костюмах и черных респираторах во все лицо. «Твари! Террористы!» — выкрикнул мужик с ветровой меткой и, выставив перед собой руки, выпустил огромный шар, внутри которого закружились потоки ветра. Они были видны невооруженным глазом, как часто бывает с магией подобного вида. Эдакие сероватые полупрозрачные вихри до да серпы. Шар вылетел из вагона через выломанную дверь, а сам ветровой мужик попятился. Через секунду в вагон влетел первый из террористов. Ветровой мужик успел швырнуть серп в своего противника, а вот террорист не успел защититься. Однако покров врага выдержал, а мужик с ветровой меткой окончательно поддал содействию газа и рухнул без чувств. Враг же ринулся вперед, держа в руке длинный нож. Я приметил на груди этого мерзавца круглую нашивку со странным изображением, ящерица, обвивающая гвоздику. Однако любоваться нашивкой было некогда. Враг, точнее мой респиратор, был уже близко. «Готен так!» — сказал я, резко вскочив перед террористом. «Энергия уже жгла мою ладонь». Короткий взмах рукой я рассек грудную клетку врага вместе с покровом, как раз в том месте, где несколько секунд назад в него врезался ветровой серп. Метка привычно нагрелась, сигнализируя о получении энергии. Труп падал замертво, когда я стянул с него респиратор, и приложил к своему лицу. Я вдохнул полной грудью. Натянул респиратор как надо, через стеклянную защиту для глаз наблюдая, как в вагон ворвались еще два хмыря. Я уже выхватил у трупа его нож. Что ж, вот теперь-то повоюем.